Глава вторая. Савельев и сыновья. Савельев заметил пятно краски на безымянном пальце левой руки, недовольно поморщился, мельком, будто не взначай, осмотрел манжеты. Они были чистыми, и рукава чистые, только это пятно такое яркое, броское. Савельев достал бейдж и аккуратно прицепил его к карману сорочки. Савельев Вячеслав Алексеевич, реставратор высшей категории. будто надпись могла оправдать его нечистоплотность. Постоял какое-то время, а потом нервно снял бейджик и спрятал его в кармане брюк. «Глупость», — прошептал Савельев. В последнее время он часто говорил вслух. Пожалуй, такая странность могла привлечь внимание куда больше, чем краска на пальце. Савельев сжал губы. Вскоре, позабыв о пятне, стал с интересом следить за посетителями. Здесь в небольшом выставочном зале аукционного дома Старый век собралось не меньше 50 человек. И это ещё не всё. Торжественная часть начнётся в 9. К этому времени Вячеслав Алексеевич вернётся в мастерскую, он всегда так поступал. Приходил лишь в первый час, чтобы посмотреть на людей, на картины и почувствовать собственную власть. Посетители в начищенных ботинках расхаживали по бетонному полу, холодной венецианской мозаике, вдоль стен, покрытых тёмной галечной плиткой, и тихо обсуждали вывешенные для продажи полотна. Смотрели на них в мягком оптоволоконном свете, то и дело заглядывали в каталог, чтобы прочитать историю и характеристику картины, что-то записывали себе в телефон. Приценивались, примерялись, им было не в дамёк, что настоящим владельцем каждой третьей из представленных тут работ навсегда останется Савельев. Они могут доставать из кошельков красно-оранжевые банкноты и пластиковые карты, могут смело размахивать номерными карточками, перебивая чужую цену, а потом с гордостью показывать друзьям покупку, для которой подберут какое-нибудь убогое местечко над камином или у лестницы на второй этаж. Всё это не имело значения. Именно Савельев выбирал, какими станут эти картины. По большей части они к нему попадали с потемневшим лаком, с затёками воды, мушинами засидами, брызгами от побелки, иногда с прорывами. И всякий раз в его власти было сохранить мягкие полутона старения. Или разом сорвать многолетний налёт, чтобы картина, разбуженная от долгого сна, закричала во всё горло, словно взбесившийся фаянс. Взбесившийся фаянс. Вячеславу Алексеевичу нравилось это выражение братьев Ганкур. Свою роль играла и близость с картиной, достижимая лишь в глухих стенах реставрационной мастерской. Савелий Фе видел, как день за днём из-под слоёв грязи и чужих записей наружу проступает истинное звучание красок. Он кропотливо, наслаждаясь медлительностью работы, снимал внешние пылевые загрязнения, удалял надлаковые записи и сами лаковые покрытия. Затем снимал подлаковые загрязнения из записей. Наконец, бережно, миллиметр за миллиметром избавлялся от старого реставрационного грунта. И лишь тогда замирал в восхищении. Картина, нехотя одолевая вековую стеснительность, в итоге обнажала подлинные переливы своих тонов и теней. Как взрослый хаски, проданный по объявлению, будет служить новому хозяину, но навсегда сохранит преданность лишь тому, кто приручил его в детстве, так и картина, проданная с аукциона, останется верна лишь своему реставратору. Услышав в зале громкие голоса, Вячеслав Алексеевич вздрогнул. Слишком глубоко ушёл в свои мысли, и ему потребовалось ещё несколько секунд, чтобы очнуться. У северной стены, возле выставленных и уже отчасти сервированных фуршетных столов, завязался спор. И спорили там чрезчур эмоционально. Остальные посетители изредка поглядывали в ту сторону, пытались разобрать, что послужило причиной ругани, но в остальном делали вид, что их интересуют лишь картины. Поначалу Савельев заметил, что больше всех ругается девушка в зелёном брючном костюме. Она была чем-то недовольна и всё своё негодование выплёскивала на Кристину, дочь Абрамцева, владельца аукционного дома. Светловолосая и улыбчивая Кристина пошла в мать. После развода осталось с ней, а 2 года назад вернулась к Дмитрию Ивановичу, поступила в Строгановку на теорию и историю искусств. Теперь изредка помогала отцу на выставках и аукционах. Девушке в брючном костюме помогал чернобородый мужчина в чёрных кожаных ботинках, судя по всему, армейских. Неуклюже затянутый в твид дорогого пиджака и поблёскивавший серебряными запонками мужчина выглядел неприятно. Каждое его движение, скованное неудобной одеждой, выдавало звериную силу. Глаза были крохотными, темными. Вячеслав Алексеевич сделал несколько шагов к столам, надеясь хоть чем-то помочь Кристине, но вскоре увидел, что спор прекратился сам с собой. «Когда будет Абрамцев?» — раздраженно бросила девушка в брючном костюме. «Должен скоро подойти», — с усталой улыбкой ответила Кристина. «К девяти часам он точно...» Отлично. Тогда передайте ему, девушка вдохнула чуть глубже, будто захлёбываясь собственной яростью и опасаясь запутаться в словах: "Передайте, что я это так не оставлю". Неприятный голос, срывающийся, истеричный, закрыв глаза, можно было представить женщину лет 40 и даже больше, и уж точно не такую молодую и ухоженную девушку. Из тех слов, что услышал Вячеслав Алексеевич, стало понятно, возмущение вызвано отсутствием на предукционной выставке одной из заявленных в каталоге картин. Такое случалось, в этом не было ничего исключительного. Вот из апрельского аукциона сняли две картины, Савелий хорошо знал обе, и только одна из них была достойна подобных страстей. Странно, прошептал Вячеслав Алексеевич. Задумчиво посмотрел вслед уходившей девушке в брючном костюме и сопровождавшему её чернобородому мужчине. Усмехнулся тому, как галантно, будто не взначай, все уступают им дорогу, делают вид, что не слышали ссору, и сейчас расступаются не из страха перед этими людьми, а с единственным желанием поближе подойти к заинтересовавшей их картине. Хлопнула стеклянная дверь. Из колонок заиграло фортепиано, что-то мягкое и едва различимое, из того, что можно услышать в дорогих ресторанах, где музыка даже самая приятная призвана лишь усилить аппетит. Это, конечно, Кристина позаботилась, хотела очистить зал от затерявшихся по углам отголосков недавней ругани. И числов Алексеевичу пора было возвращаться в мастерскую. В этот раз не удалось сполна насладиться чувством собственного превосходства, однако никто не мешал ему повторить такой выход завтра. Уже приблизившись к двери с чёрной табличкой только для персонала, он заметил новых посетителей и ненадолго остановился. Женщину в коричневой кофте Савеriev узнал сразу. Это была Шустова Катя. Они не виделись много лет. Вячеслав Алексеевич считал, что Катя до сих пор живёт в Ярославле и удивился её появлению, не знал, что та сама приедет за картиной. Рядом с ней шёл юноша, наверняка её сын Максим. Савельев видел его ещё совсем маленьким. В шерстяном ламберджеке красной и чёрной клетки, наподобие того, что носят канадские лесорубы, в джинсах, в потрёпанной коричневой кепке и высоких грубых ботинках, Максим едва ли напоминал своего отца. Шустов старший предпочитал не менее свободную, но куда более представительную одежду. Савельев улыбнулся, вспомнив годы, когда его можно было очаровать рассказами о путешествиях, о стычках с дикими племенами где-нибудь в джунглях Амазонии, о загадочных островах, где по сей день лежат позабытые шедевры архаического искусства. Вспомнил, как в Боливии погиб один из друзей Шустова, тот, который частенько приносил на реставрацию сомнительные картины и всякий раз настаивал на предельной конфиденциальности. Вспомнил и то, что в последние годы случилось с самим Шустовым. Нет, на первый взгляд Максим не был похож на отца, и всё же, несмотря на эту одежду, несмотря на общую угрюмость, в нём безошибочно угадывалось что-то шустовское. Достаточно было понаблюдать за тем, как он идет, как говорит, как быстро меняется мимика его подвижного лица. А главное, Максим был таким же худым, высоким, и на лоб из-под кепки выбивались такие же густые каштановые волосы. Вячеслав Алексеевич ушел, так и не поздоровавшись с Катей и ее сыном. Знал, что все равно скоро увидит их у себя. Аукционный дом «Старый век» Располагался в особняке XIX века на Поварской улице. В этом же особняке разместилась и реставрационная мастерская Савельев и сыновья. Именно туда вёл узкий коридор, притаившийся за дверью с табличкой только для персонала. Вячеслав Алексеевич называл этот коридор чистилищем. Здесь на смену шумной выставке приходило молчание гладкого прорезиненного ковролина и зелёных стен из стеклоблоков. Можно было наконец расслабиться. Тут никого не смущало пятно краски на пальцах. Зря ты, Катя, зря, ведь всё испортишь, сидела бы в своём Ярославле, а мы бы сами разобрались. Разговоры вслух в коридоре тоже никого не пугали. Зайдя в мастерскую, Савелий с наслаждением вдохнул сухой, пахнущий растворителями и красками воздух. прошел мимо расставленных на держателях и замотанных в ткань картин, мимо сгруженных в углу подрамников и недавно привезенного багета. С облегчением, соскучившись после отлучки, посмотрел на тестившиеся по стеллажам прозрачные банки с ацетоном, уайт-спиритом, на молочно-белой смеси уже готовых эмульсий. Наконец приблизился к стулу, на котором лежал его суконный кислотостойкий халат. Привычным движением надел халат поверх сорочки и пуговичных подтяжек, затем сел за рабочий стол. В сосредоточенном умиротворении вернулся к заказу, начатому на прошлой неделе. Вячеслав Алексеевич обслуживал не только аукционный дом. Брал на чистку работы из музеев и частных коллекций. В последнее время это стало чуть ли не главным заработком мастерской. Шустовы пришли через полчаса в сопровождении Абрамцева. Дмитрий Иванович выглядел прекрасно. В коричневых кожаных оксфордах с едва заметными стежками шнурков, в лёгком тёмно-жёлтом костюме, он, как всегда, шёл уверенно, почти напористо. Морщины возле глаз и в уголках рта показывали неизменную готовность Абрамцева улыбнуться. Савельев знал, этой улыбкой он мог расположить к себе любого, с самого привередливого покупателя. Дмитрий Иванович не позволял себе ни то, что пятна от краски на пальцах, даже пылинки на плечах дорогого пиджака. Но в этом не было напыщенности. Абрамцев при всей лощёности всегда казался естественным. Он подвёл шустовных к столу Савельева, но Вячеслав Алексеевич сделал вид, что глубоко увлечён работой и не замечает посетителей. Савелий в свои 52 года, располневший и поседевший, тем не менее сохранил неплохое зрение. Он обходился без очков и только вынужден был низко склоняться над полотном, которое лежало перед ним на рабочем столе. Зажав пальцами туго скрученный тампон с эмульсией, он кругообразными движениями обрабатывал один из участков покрывного лака. то и дело останавливался, чтобы протереть его сухим тампоном, подцеплял скальпелем обнажившуюся грязь, иногда заглядывал в окуляр микроскопа, чтобы убедиться в целостности еще не раскрытого красочного слоя. Абрамцев не ожидал, что Савельев так себя поведет, в конце концов, вынужден был отчетливо позвать. «Вячеслав Алексеевич». Савилев с неудовольствием отвлёкся от работы, наложил на картину сразу два небольших компресса из смоченной в бычьей желчи фланели, и только после этого нехотя посмотрел на Шустовых. Правда, вместо приветствия сразу спросил: "Так значит, вы её заберёте?" Голос Савилева прозвучал сухо. Картина в самом деле его заинтересовала. Точнее, заинтересовал её первоначальный слой. Да, картина оказалась двухслойной. Под внешним изображением особняка пряталось более старое изображение, которое пока оставалось загадкой для всех, но не для Савельева. Такое случается. Художник мог использовать картину другого мастера или закрасить собственное полотно, Например, Иван Никитин, когда ему потребовалось написать Петра I на смертном одре, взял одну из своих недавно законченных работ, потому что готового холста не нашлось, а натягивать новый холст на подрамник да ещё и грунтовать его не осталось времени. Под руку попалось изображение девочки, которую Никитин в итоге перевернул вниз головой. Картина получилась двухслойной. И первоначальное изображение теперь навсегда скрыто. Никто в здравом уме не будет счищать посмертный портрет императора, а разделить слои так, чтобы сохранить их нетронутыми, технически невозможно. О существовании внутреннего слоя у особняка Савельев узнал после того, как снял старый реставрационный лак. Грунт картины успел растрескаться, и через эти трещины по краям, напоминавшие расколотую льдину, в микроскоп хорошо просматривались оба слоя. Савирев был уверен, что первоначальное изображение нанёс всё тот же Александр Берг, живописец совсем неизвестный и почти нигде не отмеченный. Это не вызывало сомнений, ведь совпадал химический состав красок. Чтобы судить о том, что именно скрыто под особняком на причистенке, требовалась рентгенография, но Катя от неё отказалась. Она вообще повела себя странно. Поначалу потребовала закончить реставрацию и выставить особняк таким, толком не изученным. Судя по всему, ей были срочно нужны деньги, и она боялась затягивать продажу, ведь первым слоем вполне могла оказаться какая-нибудь мазня. А теперь она вдруг решила забрать картину. Абрамцев, Катин старый знакомый, не стал возражать, хотя формально они подписали договор и без штрафов пойти на попятную в другом аукционном доме ей бы не разрешили. — Да, Вячеслав Алексеевич, Абрамцев поправил сложенный уголком платок в кармане пиджака, и Екатерина Васильевна забирает картину. Жаль, что вы не успели ее упаковать. Стороний человек ни за что не распознал бы в голосе Абрамцева недовольства. Слишком уж мягко не принуждён он говорил. Но Савельев сразу понял, что Дмитрий Иванович удивлён и по-своему рассержен. Он предпочёл бы скорее вернуться на выставку. Очень-очень жаль, медленно произнёс Савельев и встал из-за стола. Абрамцев, конечно, не сказал Кате, что вопреки её желанию, да собственна, ещё до того, как она успела это желание озвучить, поручил ему Савельеву сделать рентген картины. И они теперь оба знали, что скрывается под внешним слоем. Оба понимали, какое это имеет значение, и всё же Абрамцев вот так с непринуждённостью выпускал особняк из своих рук. Дмитрий Иванович всегда был понопраснуще пятирин в общении с друзьями. Да, Кате повезло, что их с Абрамцевым связывала давняя дружба. Савельев не стал бы с ней церемониться. Подумав так, он беззвучно усмехнулся, но все же прошелся к Мольберту, на котором до сих пор уже отреставрированный стоял особняк Берга. — Интересное полотно. И знаете, работа оказалась не такой простой. Савельев всеми силами оттягивал расставание с картиной и говорил. — Да. Много говорил, будто надеялся, что Катя в последний момент изменит решение и оставит её для дополнительных исследований. Тут по краям были затёки воды, старые, думаю, им было лет 50, от таких сложно избавиться. Савелив Мизинцам, не прикасаясь к лаку, показывал на участки, о которых говорил. Катя и Абрамцев переглянулись, но так и не успели ничего сказать, им помешал Максим. Он всё это время молчал, а тут стал расспрашивать о проделанной реставрационной работе. Сейчас без скепки он ещё больше напоминал отца. И голос, ровный, выдающий отдельные нотки глубины, когда-то так же говорил Шустов старший, ну или почти так же. О, тут всё интересно, с готовностью отвечал Савельев. По центру такого затёка краски оказывается светлыми, да. А вот по краю получается тёмный ободок из грязи и частиц пигмента. Ведь пигмент вымывается из центра и расходится по краям. Так вот, грязь убрать несложно, а пигмент устранить до конца не получается. Я ничего не вижу. Максим внимательно раскладывал указанное место, потом достал смартфон и стал фотографировать и полотно, и мальберт, и стоящий поблизости стеллажи, и самого Савельева. Но в таких случаях приходится прибегать к тонировке. А вы молодой человек? Вячеслав Алексеевич, твёрже сказал Абрамцев. Да-да, Савельев неподвижно стоял у Мальберта, но произнёс это таким голосом, будто дважды отмахнулся от надоедливого собеседника. Потом уже смирившись, повторил спокойно: Да, только скажите, что вы собираетесь делать дальше? Картина-то интересная. Я Это уже не наше дело, Вячеслав Алексеевич, вмешался Абрамцев. Уверен, Екатерина Васильевна лучше нас знает, как поступить с полотном. "Ну да", вздохнул Савельев. Он и не надеялся услышать ответ. Помедлил несколько мгновений и наконец стал заворачивать картину в ткань. Вскоре Савельев остался один. В своём тесном, пропахшем растворителями и масляными красками мирке, куда давно не пускал ни друзей, ни родственников, собственно, за последние годы к нему никто и не напрашивался. Когда-то Савельичу нравилось общение. Каждый человек казался таинственным полотном, покрытым своей лаковой плёнкой, пожелтевшей, грубой и скрывающей истинное лицо. Всякий раз Вячеслав Алексеевич с увлечением брался за раскрытие подлинного красочного слоя людей. Слово за слово изучал их, будто делал пробные расчистки разными эмульсиями. Авторская живопись неравномерна. Некоторые мазки лежат выше, некоторые ниже. При неосторожности, глядя лишь на один пробный участок, можно снять не только лак, но и красочные пигменты, а значит исказить картину. И каждая новая ситуация, прогулка по набережной, совместные праздники или работа, даже болтовня вечером по телефону, всё это становилось для Савельева чем-то вроде пробы шурфа, по которому он распознавал неровности нанесённых москов. Но всё это было в прошлом. Слишком часто под лаковым слоем, обещавшим нечто совершенное, оказывалась серая заурядность, неумелая мазня с неоправданными потугами на исключительность. Картины обманывали реже, чем люди. В мастерскую давно вернулась тишина. Возле высоких окон с зелеными и синими огоньками подмигивали регуляторы влажности и поставленные на зарядку оборудование. И Савельев, завороженный, смотрел на них. По-прежнему стоял у двери в коридор, будто надеялся, что в последний момент Катя одумается. Он даже забыл про ждавшие его на рабочем столе компрессы, Такое с ним случалось редко. Наконец Панура вернулся за рабочий стол, рассеянно взглянул на перепачканный в краске безимённый палец и ещё долго так сидел, тихо, неподвижно, и гадал, как сложится судьба картины, доведётся ли кому-то узнать о скрытых в ней загадках, доведётся ли кому-то их разрешить.